Глава 10. Способы обнаружения и маскировки ядов. Что есть счастье, ничтожная малость, ничто, что от прожитой жизни осталось ничто. Был я жарко пылавшей свечой наслаждения, все казалось мое, оказалось ничто. Омар Хаям: Обещанный владыкой и дознаватель, конечно, прибыл не один. Их было восемь человек. Четверо мужчин не старше тридцати лет, в одинаковой черной одежде, очевидно, униформе. Один пожилой в темно красной цвета запекшейся крови, который в Атане, принадлежал целителям. еще один, чуть моложе, явно играл главную роль — в белом, с тяжелыми серьгами и бусами, с крупными перстнями на пальцах. Его лицо показалось Иде смутно знакомым. И еще двое, мужчина и женщина, в строгих белых одеждах, без украшений. Они держались уверенно и явно имели более высокий статус, чем четверо в черном. Все первым делом засвидетельствовали почтение владыке. Его супруга и неизвестная девочка единственные покинули Тагмар Шиела после убийства. И вежливо, но непреклонно согнали остальных гостей в центр зала. Целитель сразу сосредоточился на мертвом теле, Главный отвел в сторону принца и негромко принялся его расспрашивать, а люди в черных одеждах разошлись по альковам, чтобы провести обыск. Действовали четко, быстро и слаженно, со сознанием масштаба и важности происшествия. Наблюдая за ними, Маран мысленно добавил еще один белый камень в мешочек, решавший сейчас его судьбу. Эти люди профессионалы, что дает надежду на тщательное разбирательство. Мужчина в белом тем временем прошел в одну из уже осмотренных ниш, где не нашли ничего примечательного, и расположился там за столом, а женщина заняла другую, где имелась плотная занавеска. Для чего стало ясно вскоре, когда один из мужчин в черном начал приглашать девушек для личного досмотра. Первой, конечно, позвали Марийку. Та недовольно сверкнула глазами, но проследовала туда, куда велели. Задержалась она недолго и вышла уже заметно более успокоенной. Во всяком случае, на досмотр и опрос не злилась. Еще один признак, характеризовавший незнакомку в белом с лучшей стороны. Сулус извинился перед собеседником и подошел к невесте, чтобы проводить ее до покоев, и брошенное им Я скоро вернусь услышали все. Через пару минут, когда к женщине-следователю отправилась очередная девушка, Из того алькова, где сидели Маран и Ида, выбежал занимавшийся обыском мужчина и предъявил начальнику нечто, завернутое в белую тряпицу. Небольшой предмет передали доктору, и старший присоединился к своему помощнику. Что там нашли? Тихо, нервно спросила Ида. Скоро узнаем, ответил Маран. Нетрудно было догадаться, но еще сильнее волновать девушку раньше времени не хотелось. Подозрение подтвердилось вскоре. В нишу к следователю прошел телаж песчаная змея, через пять минут вышел и для допроса пригласили Марана. Ида отпустила его руку нехотя и проводила напряженным взглядом. Хатой, морская волна, крыло старшего дракона. Присаживайтесь. Назвался дознаватель и жестом указал на кресло напротив. Вы, Маран, черный меч, верно? Верно. Он занял указанное место. «Расскажите, что здесь происходило?» Дознаватель начал издалека. «С какого момента?» — уточнил Маран. «Последние события, предшествовавшие смерти Эрмы». «А обыскивать вы меня не будете?» «Позже». Дознаватель улыбнулся уголками губ. «Девушек просто хочется отпустить пораньше, все же это почетные гости и гражданки Транта». Маран кивнул, и начал рассказ размеренно и обстоятельно. Он умел держаться на допросе невозмутимо даже тогда, когда был виноват, а теперь, зная о собственной непричастности, и вовсе не испытывал беспокойства. Рассказал обо всем, начиная с драматического монолога Эрмы, который буквально стал пророческим. Про себя же отметил, что это был бы гораздо более изящный способ отравления — подлить яд в кубок. Конечно, не объятие боли, что-то быстрое и эффективное. Упомянул в ответ на уточняющие вопросы о том, что опознал действия яда по характерным приметам — специфические судороги, кровавый пот, пена и, конечно, реакция на магию. Других похожих он не знал. Вероятно, их не существовало вовсе. «Вы хорошо знаете этот яд?» — уточнил дознаватель. «Да, я хорошо знаю все яды» с которыми я сталкивался в жизни и литературе, ответил Маран. А с этим сталкиваться доводилось только в теории, осторожно проговорил он. Это древний яд очень специфического назначения. Его никто давно не применяет. Я знаю о вашем прошлом, проявил Морская волна проницательность, догадавшись о затруднении собеседника и биографии и прежних занятиях. Так что повторю вопрос. Вам доводилось сталкиваться с действием этого яда? Наблюдал несколько раз. Не стал отнекиваться он. Но сам никогда не применял. Почему? Он вроде бы не имеет противоядия. А зачем? Вопросом на вопрос ответил Маран. Этот яд ненадежен и не стоек. Даже при необходимости обеспечить долгую мучительную смерть. Есть гораздо более удобные варианты, также не имеющие противоядия. Или же те, которым просто не успеют дать противоядие, потому что делать это надо в первые мгновения. К тому же применение объятий боли просто так оскорбляет боль и ее жрецов. «Боль?» — озадачился дознаватель. «Теперь вы называете эту богиню печалью», — пояснил Маран. «И сейчас нет культов личного служения, я выяснял. Жрецов вообще немного, и они отвечают за всех богов разом. В мое время этот яд применялся только служителям культа и только во имя богини. Если не богиня, то ее жрецы могли наказать за подобную непочтительность. Его сложно приготовить, насколько распространен рецепт. Нужен немалый навык, но для опытного алхимика это обычная задача. «Что касается рецепта, я не могу судить, но в здешней библиотеке его нет». «А зачем вы его искали?» — удивился дознаватель. «Не то прямолинейности, не то осведомленности. «Я посмотрел всю литературу по алхимии и химии, касающуюся ядов. Это мое увлечение, и мне было интересно, что именно я пропустил». «Вы не предполагаете, где убийца мог взять яд?» «Я почти уверен, что знаю» так же спокойно ответил Маран. Он подумывал скрыть этот факт и уничтожить следы, но это было бы слишком долго, ненадежно и бесполезно. И не устранять же свидетеля в лице лесного сумрака. «В седьмой лаборатории алхимической имеется флакон этого яда и ряд других. Я их готовил, чтобы оценить сохранность собственных навыков». «И почему вы выбрали именно этот яд?» Хатой морская волна перестал держать лицо и позволил себе откровенное изумление. У него интересный процессы изготовления. На определенных этапах требуется слабое магическое воздействие на пределе моих возможностей. Так проще всего оценить их. Да и мастеру Шахру было любопытно взглянуть на состав и записать рецепт. С его слов я понял, что описание яда и его действия существует, а вот механизм изготовления то ли малоизвестен то ли утрачен полностью или частично вы неожиданно откровенны может еще и в убийстве признаетесь дознаватель улыбнулся уголками губ признаюсь кивнул маран формально убил ее я и вам наверняка об этом сообщили но я ее не травил тогда как вы объясните что в том алькове где вы отдыхали нашли флакон предположительно именно от этого яда Это не трудно. Кто-то положил его туда. Если бы я избавлялся от сосуда, вы бы его не нашли. Удовлетворите мое любопытство, а куда бы вы его дели? Какого размера склянка, уточнил Маран. Тонкий стеклянный фиал каплевидной формы, в половину мизинца или даже меньше. Похож на флакон для духов, какие берут с собой вместо большой емкости. Тогда проще некуда, я бы его проглотил. Флакон с ядом? растерялся дознаватель. «Объятия боли безвредны при проглатывании. Больше того, имеют приятный, необычный вкус. Можете попробовать, когда пойдете изымать остатки в лаборатории». «Спасибо, я подумаю», — усмехнулся Хатой, без нервозности, и Маран оценил его выдержку, которую проверял этим предложением. «Расскажите подробнее про яд. Мы, конечно, запросим информацию». Но не исключено, что вы наиболее надежный источник. Это Маран тоже оценил. И готовность выслушать того, кто не вызывал доверия, и изящное, ненавязчивое предупреждение о проверке его слов. И принялся за подробный рассказ, который, однако, быстро прервало появление целителя. «Хатой, ты тут надолго?» — спросил он. «Очевидно, да». Уголками губ усмехнулся тот. «Можешь идти». Это хорошо, но я о другом. Кутума черный ветер нужно отнести в спальню и дать снотворное. Все равно допросить его не получится, он не в себе. Целитель удрученно качнул головой. В чем это выражается? Озадачился дознаватель. Бредит, пояснил целитель. Сидит, раскачивается и повторяет что-то вроде Ты чудовище, я тебя ненавижу. Она не должна была умереть. Чудовище? — озадачился Хатой. «Я записал все, Но не обольщайся, вряд ли это имеет какой-то смысл. Так что я могу его увезти?» «Да, и на всякий случай забери его одежду. Вдруг там найдется что-то интересное. Вот, кстати, если яд попал на одежду, его следы можно найти? И если да, то в течение какого времени?» Вернулся он к собеседнику, когда целитель кивнул и ушел. Допрос затянулся почти на час, и он явно был не последним. За это время младшие чины окончили обыск помещения и принялись записывать показания тех свидетелей, от кого не ждали особо ценной информации. А вторая из старших дознавателей успела отпустить всех женщин. Разделять свидетелей помогал вскоре вернувшийся принц Сулус, которого владыка оставил наблюдать за ходом расследования. Правда, не все допрошенные ушли. Ида упрямо осталась ждать своего кавалера, делая вид, что возится с полом. Выгонять ее не стали, вела себя тихо, подслушивать не пыталась, и про нее попросту забыли. Обыскивать Марана, дознаватель взялся лично, не доверив младшим чинам. Его слишком грызло любопытство. С интересом обнаружил прорезь в штанах внутри кармана через которую можно было достать закрепленный на бедре нож. На голени в ножнах имелись четыре метательных ножа, а под поясом шесть небольших тяжелых плоских колец с острой кромкой. Венчал стопку изъятого, окровавленный платок, и больше у Марана при себе ничего не оказалось, во всяком случае такого, что представлялось бы дознавателю опасным. А подозреваемый не стал разубеждать, и не выдал найденную часть оружия, вроде нескольких кристаллов яда в складках пояса, и тонкой струны, из которой и пары ножей легко получалась отличная удавка. Что это такое? все же не удержался Хатой, с большим интересом и осторожностью, рассматривая бритвенно-острый диск. Чатра — метательное оружие, — пояснил Маран. Так вот, как она выглядит. Никогда не встречал, только читал. «И для чего вам такой набор?» «Жизненный опыт», — нехотя признался гость из прошлого. «Я пока не могу привыкнуть к тому, что здесь не нужно носить с собой оружие». Следователь растерянно кашлянул и бросил взгляд на своего начальника, который все это время изображал статую, не задавая вопросов и не вмешиваясь, только наблюдал, позволяя подчиненному делать свою работу. «На взгляд Марана...» Это вновь характеризовало прибывшую команду с лучшей стороны. Думаю, пока все. Новый взгляд на начальника на этот раз неуверенный. Я попрошу вас не покидать покои до особого распоряжения, заговорил тот. И надеюсь на ваше благоразумие. Вопрос с ядом все еще открыт, но закололи ее именно вы, и вашу судьбу решит лично Владыка. Маран склонил голову, принимая такой вердикт. Хуже, чем можно было надеяться, но гораздо лучше, чем могло бы быть. Хатой окликнул по имени одного из помощников и велел ему сопроводить задержанного в его покое. Оба уже собрались сдвинуться с места, когда Путин преградила Едана, прекрасно слышавшая последние слова, и явно настроенная очень решительно. Почему вы его арестовываете? Возмутилась она, заступая дорогу. Он никого не мог отравить, он все время был со мной. Ида, все в порядке! Попытался урезонить ее маран, безуспешно давя улыбку: Я действительно только что убил эту девушку. Светлые кудряшки и даны окончательно растрепались, окутали хозяйку облаком, и вот такая взъерошенно беззащитная, нежная и хрупкая, но решительно бросившаяся его защищать, она выглядела. Мило. Неожиданное стремление. Черный меч пытался и не мог вспомнить, когда бы за его очень насыщенную жизнь кто-то столь же самозабвенно и бессмысленно мчался на выручку. Ведомые расчетом случалось, и даже умело играли при этом беспокойство. Маран достаточно поднаторел за свою жизнь в способности видеть даже самую лучшую игру, чтобы сейчас с уверенностью сказать, эта забавная трантка была искренна причем после того как он на ее глазах убил человека нетрудно догадаться что все это значило но размышлять об этом сейчас не время как это все в порядке я понимаю что что случилось заметив происходящее подошел начальник следственной группы это у вас надо спросить почему вы его арестовали он не сделал ничего плохого вы бы на месте эрмы что выбрали мучиться до рассвета и я «Как вас зовут, госпожа?» — перебил ее мужчина, бросив нечитаемый задумчивый взгляд на Марана. «Ида, ида нам, Марнхут!» — слегка растерялась та. Далан — песчаная змея, голова старшего дракона. Коротко с достоинством поклонился он и сделал приглашающий жест. «Позвольте вас на несколько слов, я все объясню». Идана бросила тревожный взгляд на Марана, и тот правильно понял ее затруднение иди все в порядке меня не сажают в тюрьму а просят не путаться под ногами до распоряжения владыки девушка обреченно кивнула глубоко вздохнула и двинулась вместе с даланом к одному из ольковов, искоса разглядывая необычное лицо мужчины широкие скулы тяжелый подбородок крупный нос с горбинкой как правило лица местных были более тонкими и скульптурными А у этого и Лата, да еще с учетом резких росчерков морщин. Ида, на она вспомнила, что уже слышала эту фамилию. Когда же ее взгляд скользнул по залу и зацепился за яркую, выделяющуюся цветом волос и одежды фигуру, пришло осознание. Скажите, а вы, случайно, не родственник, Телаша? спросила Ида, хмурясь и пытаясь отыскать в лице мужчины знакомые черты. Я его отец. Ида, она сразу вспомнила все, что слышала о нем, но поспешно прикусила язык, чтобы не сорвался какой-то глупый и неуместный вопрос. «Садитесь». Далан выбрал едва ли не самую дальнюю нишу и жестом указал на лежащие на ковре подушки. Сидеть на полу Ида не привыкла и не умела, но не стала спорить и попыталась устроиться так, чтобы юбка не задралась неприлично. Удобной позу было сложно назвать, но вряд ли они здесь надолго. Мужчина устроился напротив, легко и непринужденно, Скрестил ноги перед собой и положил расслабленные ладони на колени. И даже в такой нелепой позе он умудрялся выглядеть внушительно, с безупречно прямой спиной и невозмутимым лицом. «Итак, Идана, если не ошибаюсь, вы техномаг?» «Да, а какое это имеет?» «Самое прямое. Если вы практикующий техномаг...» то у вас, вероятно, неплохо обстоят дела с математикой и, надеюсь, логикой, верно? Что вы хотите этим сказать?» — нахмурилась Ида. «Я объясняю, почему готов попробовать поговорить с вами на чистоту», — ответил он. «А вы пообещайте ни с кем не делиться этим нашим разговором. Понимаете? Совсем ни с кем, включая лучшую подругу и возлюбленного». Это какого-то такого? Начала Идана возмущенно, но под пристальным граничным взглядом тут же осеклась. Бесполезно его переубеждать и доказывать, что вступилась за Марана в первую очередь из чувства справедливости. Надо думать совсем не так, это выглядело со стороны. Хорошо, я обещаю. Прекрасно. Вопрос с тем, что Маран черный меч заколол бедняжку, будет решать Владыка на свое усмотрение. Сколько бы благородные мотивы им не двигали, убийством его поступок быть не перестает. Да, есть вероятность, что владыка его помилует виду особых обстоятельств, если подтвердится, что от этого яда не существует противоядия. Но до того момента, как он будет помилован, ему лучше не бродить свободно по дворцу. Не все разделяют подобное представление о милосердии и готовы проявить гибкость, понимаете? «Да, пожалуй», — сказала Ида со смущением, рукой через юбку пытаясь незаметно поправить неудачно подогнутую ногу, которая начала затекать. «Простите, что я вот так набросилась, но... А яд? Вы не считаете, что ее отравил Маран?» «Я не буду отбрасывать эту версию просто так, но удивлюсь, если выяснится, что это сделал именно он». Далан позволил себе легкую улыбку. Слишком явно все указывает на него. Амаран слишком опытен, чтобы проколоться на таких мелочах. Да и выбор яда, и мотив. Но даже в этом случае будет лучше, если все посчитают его главным подозреваемым. Иначе тот, кто стремился его подставить, может предпринять новые шаги. Чересчур грубая попытка, но тем опаснее. Мы не знаем целей. Мало ли что злодей может натворить, если поймет, что не добился своего. «Да», — облегченно выдохнула Ида и просияла. «Я так рада, что вы это понимаете». «Вы думали, понимаете только вы?» — насмешливо спросил песчаная змея. «Простите», — смешала Седана. «В детективах порой описывают не очень толковых дознавателей, и я волновалась, что тут выйдет так же». «Мне понятно, ваше беспокойство. Но давайте поговорим о деле». «Эрма ни с кем не ссорилась?» Я немного с ней общалась. Извиняющимся тоном ответила Идана, пожала плечами и поерзала, пытаясь устроиться удобнее. И та женщина уже спрашивала. Ну, а теперь спрашиваю я. Мне тоже интересно. Да, конечно, извините. Я давно дружу с Гретой, и мне обычно ее хватает. А в последние дни я была слишком увлечена интересным техномагическим проектом. Маран попросил сделать крыло для ворона. Так что я бы не заметила чего-то эдакого у себя под носом. Когда я работаю, я ничего вокруг не вижу. Самокритично признала Идана. А, Эрма, не знаю, с кем она могла поссориться. Девушкам вроде бы нечего делить, а Кутум сразу проявил интерес только к ней. Других не замечал. Вряд ли кто-то мог не поделить с ней именно его. Если только какая-то его прошлая возлюбленная из местных. Эрма отвечала ему взаимностью. «Да, конечно. Наверное», — уже не так уверенно добавила она. «Что заставляет вас сомневаться?» — насторожился Далан. «Не то чтобы сомневаться. Я сейчас вдруг вспомнила. Кутум неделю назад предложил ей руку и сердце, то есть выйти замуж, у нас это так называется. Но Эрма не ответила сразу, взяла время подумать. Он точно ей нравился, но пугал напором. «Но вряд ли бы она отказалась», — заверила Ида. Спасибо, я понимаю, что вы хотели сказать. Кутум был буквально одержим девушкой, а та отвечала симпатией не столь фанатичной, верно? Да, вроде бы, но вы же не думаете, что он убил ее за это. Думать я могу что угодно, но опираться должен на факты, возразил Далан. Попробуйте вспомнить, вдруг что-нибудь еще всплывет, какие-то конфликты. «Возможно, что-то тянется с Транта, и, пожалуйста, не пытайтесь разобраться самостоятельно, а обращайтесь к кому-то из дознавателей или к принцу. Обещаете?» «Хорошо, я не полезу в расследование, я не из экзальтированных девиц, начитавшихся приключенческих книжек. Вы же именно этого опасаетесь?» Шпилька вырвалась помимо воли, но собеседник лишь улыбнулся в ответ на нее. «Разумеется». «Если вы поймаете преступника, что останется нам, как не сложить с себя полномочия?» Он, конечно, насмешничал, но прозвучало не обидно. Далан поднялся, выразительно протянул и Дане руку, предлагая проследовать его примеру. Терпеливо и с подчеркнуто невозмутимым лицом дождался, пока девушка, опираясь на его ладонь, сможет стоять самостоятельно, пусть и морщась от неприятных ощущений, едва сдерживаясь, чтобы от них же не стонать. Нога в непривычной позе затекла, и можно было даже немного порадоваться, что только одна, а вторая, искусственная, подобному не подвержена. Далан отреагировал на гримасы настолько невозмутимо, что у Иды невольно возникло подозрение, будто он все подстроил. Например, чтобы любопытная свидетельница не затягивала разговор. Но пенять на это не стала и пообещала себе в дальнейшем тоже сохранять здравомыслие. После объяснений Далана стала мучительно стыдно за свое поведение. Набросилась на людей, почти оскорбила. И мама бы точно такого не одобрила. Представив ее укоризненный взгляд и усталая И Дана, ты ведешь себя неприлично. И да, окончательно расстроилась и даже не запомнила, как вместе с Полом дошла по пустым коридорам до своих покоев. Там она начала набирать ванну, аккуратно сняла одежду и бережно развесила на спинке стула, не зная, что делать с этими вещами дальше. Принадлежали они принцессе, но вряд ли та станет их использовать. И Дана вынула заколки, почти потерявшиеся среди волос, выбрала ароматное масло, опустилась в приятно горячую воду, расслабленно откинулась на бортик ванны. И примерно в этот момент ее окончательно настигло осознание. Постепенно. Навалилась зябкой дрожью на плечи, сбила дыхание, заставила торопливо застучать сердце, свинцовым холодом наполнила руки и ноги, так что жар воды почти перестал ощущаться. Только что на ее глазах умер человек. Хорошая молодая девушка, полная надежд, сомнений и планов на будущее. Кто-то равнодушно и цинично обрек ее на страшные мучения, просто потому что... Защитник. «Да может ли вообще быть хоть какое-то оправдание и объяснение такой безумной жестокости?» Она прерывисто вздохнула и сползла в ванне ниже, только теперь, заметив, что по щекам текут слезы, беззвучные, но очень горькие. На предварительный опрос всех присутствующих и осмотр зала ушло часа три. Еще столько же на первичную систематизацию сведений, так что, немного вынырнув из бумаг, хатой морская волна и у лиловое небо сумели только ближе к утру. Сначала женщина шумно вздохнула, захлопнула папку с подшитыми листами показаний и с хрустом потянулась, а после поднялась и прошлась, разминая ноги по просторному кабинету, который уступил им Сулус. Замечательный кабинет, воистину достойный принца. Темно-зеленые тона, отделка под старое золото, красиво богато, но не отвлекает взгляд. Один угол занимал Сеймар большой стол, сильно наклоненный столешницей, на которую удобно крепить схемы или карты. Несколько шкафов с книгами и документами, которые могли бы понадобиться в работе, в основном специфические магические трактаты. На полу огромный толстый ковер, по которому так приятно ходить босиком. Здесь занимались любимым делом, и это ощущалось. Низкий рабочий стол тоже был достаточно широким, чтобы два человека с противоположных его сторон друг другу не мешали. Он располагался напротив входа, перед большими окнами, в самой светлой части комнаты. Еще один угол при входе отводился под чай. Низкий столик, Несколько закрытых тумбочек, где, у Лана это выяснила ранее, прятались чашки и другая посуда на всякий случай. Разумеется, чистая, прислуга не дремала. Разбросанные по комнате подушки для сидения вносили в тщательно поддерживаемый порядок элемент творческого хаоса. «Что думаешь?» — лениво спросила у Лана, подавив зевок. Пальцы ног тонули в длинном ворсе ковра, И это маленькое удовольствие сейчас примеряло ее с жизнью. Что выспимся, мы не скоро, вздохнул в ответ Хатой и отложил бумаги. Версий много, но ни одна не тянет даже на приличную, не говоря уже о ключевой. Если подтвердится, что эта девушка шпионила на трант, да ничего это не изменит. Не представляю, кому бы понадобилось устранять ее, да еще так, и подставлять при этом Марана черный меч. А он, правда, тот самый. Женщина выразительно глянула на потолок. «Я тоже не поверил, когда голова сказал. А потом пообщался. Знаешь, в это действительно легче поверить, чем в то, что современный человек может иметь такой характер, такой взгляд на вещи и при этом быть психически здоровым. Его ведь проверял лекарь душ и даже не один. Он и впрямь свалился к нам из далекого прошлого, когда мир и нормы были другими», — вздохнул дознаватель. «И ты считаешь, что это не он?» «А ты нет. Подозреваешь его?» «Да как-то не получается». Улана подошла сзади к напарнику, который с недовольной гримасой разминал плечи, опустилась на колени, отодвинула его ладонь и взялась за дело сама, вырвав у мужчины блаженный стон. Грифону под хвост его опыт и таланты я совершенно не вижу мотива. Не похож он на безумца, способного отомстить за пару глупостей и грубых слов, Притом с подобной жестокостью. А больше им нечего делить. Ни с убитой, ни даже с черным ветром. Вообще, убийство этой девочки настолько не укладывается ни в какой личный мотив, что есть только одна версия, в которую я готова поверить. Кто-то хотел отомстить помощнику принца. Отомстить, напугать, выбить из равновесия. Да еще Марана подставили. Зачем? Другого не нашлось. Лениво буркнул Хатой, не открывая глаз. Сильные пальцы напарницы разминали плечи, и отвлекаться от этих болезненно-сладостных ощущений на прозу жизни совсем не хотелось. А вообще, есть еще один вероятный мотив. Сорвать договор с Трантом, но тоже шаткий, потому что в таком случае стоило убивать принцессу. С контактным ядом это нетрудно, она не пряталась, точно так же находилась среди людей. «Принцесса не хочет замуж и сама все устроила?» предположила Улаана с сомнением. «Но зачем так?» — вздохнул Хатой. «Если только это предупреждение принцессе от какого-то безумного фанатика. Но вряд ли столь откровенно больной человек мог бы сюда попасть. Может, просто не знал, как именно действует яд? Смертельный, контактный, противоядия нет, а про остальное не подумал. Я привлекла пару человек, чтобы посмотрели здешние книги и выяснили, кто мог их брать. Где-то же убийца узнал про яд, а голова обещал проверить показания ядовара. Уж в Великой Библиотеке Магиструма должно что-то найтись. Если и там нет, не знаю, что и думать. В личных собраниях старых семей и не такое встретишь, но нырять в эту бездну можно только от безнадежности. Знаешь, если вспомнить показания, как ты его назвала, ядовара, так вот он утверждал, что этот яд имел сакральное значение. «Может, противники Союза с там, религиозные фанатики?» Хатой от этой мысли даже распахнул глаза и запрокинул голову, чтобы взглянуть на собеседницу. «Интересно», — задумчиво согласилась Улаана. «Помнишь, лет пять назад на севере в Алимартаре была история с сектантами?» «Не помню». «Ты не мог не слышать. Градоправительница и несколько ее приближенных чиновниц» Откопали древние хроники о жрицах любви, которым буквально в рабство отдавали красивых юношей. В итоге они возомнили себя избранницами богини и устроили в своих поместьях по гарему с издевательствами и кровавыми жертвами, где держали узников под наркотиками. Там только одна из восьми не потянула по совокупности на смертную казнь. А помимо них еще человек пятьдесят прошли по не самым скромным статьям. «Как же эту зачинщицу звали?» Бешеная сука Куней, со смешком ответил Хатой. То есть, Куней, черная капля, извини. Я сразу и не вспомнил, что там что-то религиозное было. Пойдем спать, со вздохом предложила Улана. Нужно хотя бы несколько часов отдохнуть, я уже не могу думать. А завтра еще допрос главного свидетеля. Надеюсь, он придет в себя и сможет ответить. На завтра Кутун достаточно очнулся для разговора но вид его и состояние не внушали оптимизма. Бледный, тень от самого себя. Он сидел в кресле и безучастно пялился в пространство. При разговоре пожелал присутствовать принц Сулу, пытавшийся поддержать друга, но это не помогало. И Кутум ничем следствию не помог. Эрма была чистой и хорошей девушкой, и хотя еще не дала ему ответа о своем согласии выйти замуж, он не сомневался в решении. Просто понимал, что девушке нужно время привыкнуть и освоиться. И Кутун тоже не мог никому перейти дорогу, разве что этому чудовищу из прошлого попался на глаза. Пожалуй, это был единственный результат допроса. Хатой, который его вел, узнал, что «Черный ветер» люто и беспричинно ненавидел «Марана Черный меч». Сам не мог объяснить, за что, но ненавидел. Утум не сумел внятно ответить ни на один из вопросов о том, что плохого сделал этот человек лично ему, кроме нанесенного Эрми удара милосердия. Кажется, к концу допроса такая ненависть озадачила и самого свидетеля. Безучастное выражение на его лице сменилось напряженной задумчивостью, и на дальнейшие вопросы он отвечал очень рассеянно. Пока напарник вел бесполезную беседу, Улаана обыскивала лабораторию и одновременно с этим просвещалась, потому что с мастером шахру, лесным сумраком, иначе не получалось. Все попытки остановить его рассуждения, разъяснения и рассказы вызывали поток брюзжания и угрозы вообще уйти, если его помощь не нужна. Помощь была необходима, потому что только он мог в подробностях рассказать, чем занимался здесь Маран Черный Меч, и приходилось терпеть. Хотя и интересно было, что не говори. Больше даже наблюдать за самим мастером, чем слушать его пояснения. В зельях ула она разбиралась плохо. Для этого в распоряжении старшего дракона имели специалисты. А вот старик оказался занятным. Огромного роста, с прямой, несмотря на возраст спиной, он больше походил на какого-то воина древности, чем на человека, чьи руки не поднимали ничего тяжелее пробирок. С длинными белыми отседенными волосами. С сухим костистым лицом, некрасиво изрезанным глубокими морщинами, колючим хриплым голосом, предпочитающий черный цвет и не признающий украшений шахру, отлично подходил, чтобы пугать им детей. Да его и из взрослых многие опасались из-за неуживчивого нрава, упрямства и поговаривали мстительности. Правда, последнее дознавателей сейчас не волновало. Уж в число подозреваемых старый алхимик точно не входил. Пришелец из прошлого под его приглядом занимался многим. В небольшом шкафчике с готовыми составами нашлось два десятка аккуратно надписанных пузырьков с различными веществами, включая объятия боли. И почти все они являлись ядами. Были тут и гораздо более известные смертоносные вещества, так что объяснить выбор убийцы этот обыск не помог, только сильнее все запутал. На пузырьке, откуда отливали яд, Никаких следов не осталось. Кем бы ни был преступник, но все же не дураком. Зато на замке, на который запиралась лаборатория, и на замке шкафа с опасными веществами нашлись следы взлома. Грубые и очевидные. То ли кто-то намеренно путал следствие, то ли не имел навыков по этой части. В любом случае, оба замка были настолько простыми, что при желании с ними мог справиться кто угодно. «Скажите мастер шахру». «Почему на лаборатории нет никакой магической защиты?» «И шкаф этот?» «Потому что магия влияет на составы», — отозвался тот. «Вас вообще чему учат?» «Хорошая защита повредит ценные компоненты и готовые продукты, а от слабой никакого проку». «А нормальные замки?» Не удержалась от иронии женщина. «А замки это вообще не по моей части», — отрезал старик. Какие поставили, такими и пользуемся. Ула она вздохнула и прекратила расспросы. Она терпеть не могла работать с учеными. В том, что касалось безопасности их исследований, они пять раз перестраховывались, а стоило шагнуть чуть в сторону от предмета интереса, и вскрывалась поразительная детская почти беспечность. Вот и выходило, что любой во дворце мог влезть ночью в лабораторию и взять все, что ему требовалось. Даже тот фиал, в котором убийца принес яд, Мог подобрать здесь же. Их был целый ящичек, и строгого учета никто не вел. «А вот это что за состав, я не знаю», — заявил Шахру, когда опись дошла до последней непрозрачной фарфоровой бутылочки с названием «Блудная тень». «В лабораторном журнале записаны компоненты, их немного, но что он делает, не скажу. И название такого я никогда не слышал». Все равно спасибо», — ответила Улаана. Остальные зелья, кроме нужного, она забирать не стала, так и оставила в шкафу. Только поставила на дверцу и замок печать старшего дракона. Мастер Шахру недовольно поморщился, но смолчал. Крыло старшего дракона было в своем праве, а силы в этой печати содержалось немного, ровно столько, чтобы сообщить о ее нарушении. Так что обожаемым составом и компонентам такая сигналка не угрожала. Забирая с собой немногочисленную добычу, Лаана в мыслях составляла отчёт голове. Отчет составлялся вяло. На языке навязчиво вертелась унылая фраза «обыск результатов не дал». Но никто ведь не надеялся найти на месте кражи признание убийцы, правда? Ничего, вот придут из лаборатории результаты исследований, может что-нибудь и прояснится. Зря, что ли, они весь праздничный зал обшарили, и каждого из гостей.